Сегодня для нашего размышления мы откроем послание к Колоссинам апостола Павла и прочтем 16 и 17 стихи. Там Павел предупреждает: и так никто, да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Павел обращается к законникам в церкви верившим, что личных, живых, глубоких взаимоотношений с Христом на самом деле недостаточно, чтобы угодить Богу. Они добавляли правила и требования, регулирующие исполнение определенных обязанностей, которые, по их мнению, были необходимым условием духовности, правила о религиозных обрядах, употреблении пищи, стиле одежды, поведения и так далее. В Моисеевом законе Бог дал много подобных внешних законов, чтобы оградить Израиль от социальных связей с развращенными язычниками, а также проиллюстрировать внутренние духовные истины, которые должны были исполниться в Иисусе Христе. Павел также сказал, «Обрезание – это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом и Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Послание филиппийцам, 3 глава, 3 стих. Что же он имел в виду? Стихи с 4 по 9, если читать дальше, дают ответ. «Хотя я могу надеяться и на плоть», — пишет Павел, — «если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колено Винеминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной — непорочной». Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою, да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Никакое плотское обрезание не сделает человека праведным перед Богом, а только истинное обрезание от греха, спасением во Христе. Когда пришел Христос, обрядовые элементы закона отошли в сторону, потому что Он исполнил все, что они предвещали. Тем не менее, в ранней церкви законники настаивали, что все обряды, включая обрезание, соблюдение субботы и диетические законы, должны были продолжаться как показатели духовности. Так как они не были искренне посвящены любить Христа, им досталась только ханжинская видимость вместо истинной духовности. Их законничество было прямым противоречием учению самого Христа. И Иисус ясно показал, что законы о пище были символами – и не имели врожденной способности сделать кого-либо праведным. Он сказал, что ничто, входящее в человека, не может его осквернить. Но то, что исходит из человека, из его сердца, злые мысли, слова, это приносит осквернение. Это было потрясающее заявление, потому что евреи всегда верили, что отдельные виды пищи оскверняли тело. Они неправильно понимали символизм этих законов о пище и считали, что исполнение этих законов могло сделать человека праведным. В 10 главе книги «Деяния апостолов» Петр имел видение о различных видах нечистых животных, которых Бог повелел ему заколоть и есть. Когда Петр возразил, что он никогда не ел скверного или нечистого, это 14 стих 10 главы «Деяний», то голос с неба сказал «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это следующий, пятнадцатый стих. Наступил новый день. Бог открыл своему народу, что диетические законы больше не действительны. Петр усвоил сказанное. «Верующие освободились от плена закона и благодатью получили право исполнять праведность закона, не являясь рабами его обрядовых деталей». Павел подводит итог этому вопросу в послании к римлянам 14.17. «Царствие Божье, пишет он, не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». В первом послании к Тимофею, 4 главе, апостол Павел предупреждает о людях, которые отступят от веры внимая духом обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Проповедь человеческих дел вообще не является проповедью Евангелия. Об этом Павел пишет в послании к Галатам, в первой главе, а затем в пятой. Если крещение, молитва, посты, особые одеяния, посещаемость богослужений, различные виды воздержания или другие религиозные обязанности являются необходимыми для получения спасения, тогда дело Христа не является по-настоящему достаточным. Это насмешка над Евангелием. Законничество в такой же степени является угрозой для церкви в настоящее время, как это было и в колоссах. Даже в евангельских церквах сегодня есть многие люди, чья уверенность в спасении основывается на религиозных обрядах вместо веры во вседостаточного Спасителя. Они считают себя христианами, потому что читают Библию, молятся, посещают церковь или исполняют другие религиозные обязанности. О духовности они судят на основании внешней формы, вместо внутренней любви ко Христу ненависти ко греху и сердечной посвященности послушанию. Ясно, что чтение Библии, молитва и общение с верующими могут быть проявлениями истинного обращения, но изолированные от посвященности Господу Иисусу Христу они уменьшаются до бессмысленных религиозных ритуалов, которые даже неверующие могут совершать и которыми они обманываются себе на погибель.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 Пусть ваше поведение будет от избытка вашей любви к Христу и святых побуждений, вызванных пребывающим в вас Святым Духом и постоянным присутствием его святого слова. so oh.